«Мальчик-адуванчик и три ключика». Жил на свете мальчик, и у него была бабушка, старая добрая черепаха. Жили они на опушке леса. А звали мальчика «мальчик-адуванчик», потому что у него была круглая, очень пушистая голова. Раз мальчик-адуванчик проснулся среди ночи, Ему показалось, будто кто-то зовет его красивым, звонким голосом. «За мною! Скорее!» Мальчик собрался выбежать из дому, хотя было совсем темно и страшно, но бабушка-черепаха остановила его. «Будь терпеливым. Это южный ветер летит в южную страну. Ты маленький, тебе рано в дальнюю дорогу. Спи спокойно». Мальчик послушался и снова уснул. Прошло неизвестно, сколько времени. И мальчику снова среди черной ночи почудилось, будто кто-то зовет его. «Лети с нами, скорее!» Мальчик выбежал из дома. Далеко в высоте летели птицы, стая за стаей. Мальчик-одуванчик взмахнул руками, но он не поднялся в воздух. Не все мальчики умеют летать. Он стоял на опушке леса и смотрел вслед птицам. Бабушка-черепаха нашла его, увела домой и уложила в теплую постель. Спи спокойно. Ты еще маленький. Придет и твое время. Ты увидишь страны, куда летел ветер, и страны, куда торопились птицы, и другие страны, куда не долетают ни ветер, не птица. А когда же придет это мое время? Нетерпеливо спросил мальчика-дуванчик. Скоро, ответила бабушка Черепаха. Тебя позовут гномы. Еще немного подрасти, они тебя позовут. И однажды ночью это случилось. Бабушка Черепаха разбудила мальчика. Слышишь? спросила она. Мальчику казалось, что все тихо. А потом он прислушался, и до него донёсся серебряный звон. «Одевайся потеплее, не забудь надеть шарф», — торопила бабушка. Они вышли из дому и пошли по полю. Бабушка впереди, а мальчик за нею. Ближе и ближе слышался серебряный звон. За темным полем открылась поляна. Среди колокольчиков, качающихся на длинных, как у аиста ногах, среди лилий тюльпанов и ромашек горели желтые голубые и розовые огни бабушка бабушка смотри звезды в цветах воскликнул мальчик одуванчик это не звезды ответила бабушка черепаха слышно было как шуршат ее лапы по траве как она устало дышит и видно было как цветные огни отражаются в ее панцире, покрытом глубокими трещинами-морщинами. Это не звезды, а светляки. Они светят гномом, чтобы те могли ковать ключи. Светляки горели все ярче, серебряный звон доносился с поляны, молоты ударяли по наковальням, один тонко — динь-дили-динь-динь, Другой чуть погромче и реже — бим-бом-бом. И третий совсем редко и громче всех Бом — бом-бом-бом. Под звон молотов гномы пели песню. Ударил молотом гном — гром! Птицы очнулись от сна — весна! И цветы, и трава — вся земля, что вчера спала расцвела. И жучиный народ, муравьиный народ, бабочкин народ и хитрый кот, тот, который мышку ждет. Она спрячется, кот ее не найдет. Даже старый слепой крот, словом, все пробудились от сна. Ведь весна, наступила весна. Бабушка-черепаха тем временем подползла к широкому ручью. «Смотри», — сказала она мальчику, когда немного отдышалась. Мальчик увидел, за ручьём, среди синих колокольчиков, стояли три наковальни. Маленькая — зеленая, побольше — красная и третья, самая большая, из алмаза. Над зелёной наковальней наклонился крошечный гном в зеленом фартуке на голове у него была зеленая вязаная шапочка с длинной кисточкой свешивающейся до самой земли а в руках он держал зеленый почти игрушечный молоток и быстро бил им по зеленой наковальне где лежал зеленый ключик день день день часто бил он молотком и пел тонким голосом ударил молотом гном Гром, гром, гром. Птицы очнулись от сна. Весна, и цветы, и трава. Рядом с наковальней росла зеленая ель. На каждой ветке мерцали светляки, как лампочки на новогодней елке. Они все время перепрыгивали с ветки на ветку. А ведь лампочки не летают и подпивались зеленому гному. Земля, что вчера спала, расцвела. И ручей журчит, и жучиный народ жужжит. Птичий народ поет, муравьиный народ ползёт. Бабочкин народ летит. А у красной наковальни стоял гном побольше в красном фартуке. Брат зеленого гнома. И бил красным молотом по красной наковальне где лежал красный, сверкающий, как рубин, ключ. На голове у него была красная вязаная шапочка с кисточкой до земли, а на лице росла рыжая борода. Бим-бом-бом! Сильно бил он красным молотом по красному ключу и пел. Даже старый крот не спит. Он глядит, глядит, в эту черную ночь, одну-одну во всем году слепой крот видит весну, а хитрый кот все ждет ждет не дождется кот мышка обманет уйдет мышки хитрый народ и весна уйдет и жизнь пройдет не такой уж ты хитрый хитрый кот клен с красными и зелеными листьями и дуб с красными и зелеными листьями росли над наковальней Красные светляки висели на деревьях, как праздничные лампочки. Они перелетали с места на место. А ведь лампочки не умеют летать. Светляки подпевали гному тонкими голосами. В эту черную ночь, одну-одну во всем году, ты увидишь свою судьбу. Птиц ждет далекий путь, и мальчиков далекий путь, дивно далекий путь с которого нельзя свернуть. У третьей, алмазной, наковальни стоял старый гном, старший брат, в белом фартуке, в белой вязаной шапочке, с длинной белой кисточкой до самой земли и с длинной седой бородой. Он ударял молотом редко и сильно по алмазному ключу. Бам-бам-бам. Около его наковальни не росли деревья, в траве в цветах не было светляков, но над головой гнома в небе мерцали звезды. Ударяя молотом, гном с седой бородой не пел, а глухо говорил: В эту черную ночь, одну-одну, на твоем веку, ты увидишь свою звезду. Запомни свою звезду. Иди на ее огонь. Ведь тому, кто собьется с пути, дорогу к звезде не найти». «Лови!» — крикнул младший зеленый гномик тоненьким голоском и кинул через ручей зеленый ключ. А когда мальчик поймал ключ, крикнул еще. «Только не открывай прозрачный сундук с зелеными самоцветными камнями». «Лови!» — крикнул средний брат. Красный гном с красной бородой, бросая мальчику через ручей красный ключ. Только смотри, не пробуй открывать прозрачный сундук с красными драгоценными камнями. «Лови!» — низким, густым голосом тихо проговорил старший брат, седой гном, бросая через ручей алмазный ключ. «Да смотри!» Не открывай прозрачный сундук с алмазами и бриллиантами. Старый гном сказал это, и поляна скрылась из глаз. Да и ночь прошла, и светляков больше не было видно, и гномов не было видно. Только поле в синих колокольчиках, дорожка среди поля, звезда над дорожкой. «Бабушка — Бабушка! — позвал мальчик. Но и бабушка исчезла. Мальчик заплакал. Потом он вытер слезы. Ведь это был мальчик. Звезда горела ярким зеленым светом. Хотя был день и светило солнце, мальчик пошел по дороге. Туда, где горела звезда. Шел, шел. Солнце стало припекать. «Ой, жарко», — подумал мальчик. Только он успел подумать это, Зеленый лес со столетними дубами, столетними елями и столетними березами вырос перед ним. Но деревья были такими старыми и так тесно переплели с ветвями, что войти в лес было нельзя. А звезда, та, зеленая, горела по-прежнему, хотя уже наступил полдень. Горела она прямо над вершиной дуба мальчик пригляделся и видит у дуба дупло дупло закрыто дверцей поросшей зеленым лишайником на дверце маленький зеленый замок мальчик одуванчик вытащил зеленый ключ повернул в замке дверца открылась из дупла выскочила белочка с длинным пушистым хвостом идем играть позвала она деревья в лесу расступились не так уж это редко бывает, что деревья в лесу расступаются. Белочка побежала по мшистой тропе от дерева к дереву. Мальчик за ней, от дерева к дереву. «Хочу пить», — сказал мальчик, когда наигрался. Белка ударила длинным хвостом помшистой кочки. Чуть-чуть ударила, так, чтобы кочке не было больно. Рядом с кочкой пробился прозрачный ручей. Хочу есть, сказал мальчик, когда напился воды. Только он это сказал, из-под дуба послышался громкий голос. Пожалуйста, пожалуйста. Валежник под дубом зашевелился, и берлоги вылез огромный старый медведь. Мальчику стало страшно, но медведь улыбался во весь рот, а в лапах держал соты с медом, и страх сразу прошел я устало хочу спать сказал мальчик одуванчик когда досыта наелся мёду зяблик выскочил из гнезда и прощебетал ложись на берегу ручья в тени на травке а я тебе спою колыбельную мальчик улегся поудобнее зяблик запел он очень красиво пел но мальчик прежде чем закрыть глаза и уснуть увидел близко за ручьем, на траве, прозрачный сундук с зеленым замком, наполненный самоцветными зелеными камнями. Он вскочил и, забыв обо всем, побежал к сундуку. Ключ сломался в замке. Мальчик не огорчился, даже не заметил этого. Он откинул крышку прозрачного сундука и пригоршне за пригоршней стал набивать карманы самоцветными, очень блестящими зелеными, как изумруды, камнями. А когда он обернулся, чтобы похвастаться перед белкой, перед зябликом, который так красиво поет, перед ручьём и перед медведем, особенно, конечно, перед Михаилом Топтыгиным, когда он обернулся, лес сомкнулся столетними дубами, соснами, елями и переплелся ветвями. В дубе было дупло. На дупле дверца с зеленым замком. Но не было запасного ключа, чтобы открыть дверцу, ведь ключ сломался. Поле, синее от колокольчиков, простиралось перед ним. А по полю бежала дорожка. И над дорогой красным светом горела звезда. Мальчик повздыхал немного, поплакал даже. Не очень весело остаться одному. Вначале бабушка исчезла, а теперь сразу пропали ручей, белка, зяблик, медведь. Поплакал, вытер глаза и пошел по дорожке. А в лесу ручей сказал. «Странный мальчик, он даже не заметил, какая у меня вкусная вода». И не поблагодарил за мед. а ведь мед был очень вкусный прорычал Михаил Топтыгин и облизнулся. «Поиграл и забыл обо мне», — тихо сказала Белка. «Он не дослушал мою песню, а я ведь так старался», — сказал Зяблик. «Странный мальчик». «Вовсе не странный, а просто совсем обыкновенный, не чудесный», — прокрекала мудрая утка, которая много раз облетела свет, видела все страны, и потому стала такой мудрой. Она плавала в ручье, чистила перышки и сначала не принимала участия в разговоре. Мои птенчики были тоже совсем обыкновенные, непослушные. То и дело вываливались из гнезда. А я их так любил, вздохнул зяблик. И мои белочки. Нет-нет, в каждом должно быть хоть немного чудесного. Горячо перебила мудрая утка которая вообще-то волновалась, только если видела ястреба над утятами. Прошлый год наша стая летела над домом, где жил мальчик со своей бабушкой-черепахой, очень доброй и достойной особой. Мальчик выбежал на поляну, махал, махал руками, но так и не смог подняться воздух за нами. Рр! зарычал Михаил таптыгин и стал крутить своими огромными лапами как ветряная мельница крыльями. Он крутил лапами так, что ветер поднялся в лесу. Молодые деревья согнулись, только что распустившиеся листья отрывались от веток. Он крутил огромными лапами и подпрыгивал, и время от времени, задыхаясь, спрашивал утку: "Рр, ну а я? Я-то взлетаю хоть немного?" «Нет, ты не взлетаешь», — отвечала утка. Она не умела лгать. А когда медведь угомонился, утка сказала, «И всё-таки в тебе, Михаил Михайлович, есть чудесное. Вот ты дал мальчику мёду, а ведь ты сам больше всего на свете любишь мёд». «Р-р-р!» — облизываясь, прорычал медведь. «А ты, ручей, дал мальчику такой вкусной воды». — продолжала утка. — А ты, зяблик, придумал для него песню. — А ты, белка, забросила все дела, чтобы поиграть с ним. — Я ведь знаю, у тебя ужасно много своих дел. Да, — Да-да, у меня ужасно много дел, — воскликнула белочка, схватилась за голову и стремглав помчалась к своему жилищу. — Во всех есть хоть немножко чудесного. — прокрякала утка вслед белочке. полечу я к бабушке черепахи и скажу ей, что внучек ее жив и здоров», — подумала утка и поднялась над лесом. Бабушка-черепаха, должно быть, все глаза выплакала по своему мальчику-одуванчику. Звезда горела в полуденном небе, но теперь она была не такая яркая. Мальчик шел по дорожке туда, где горела звезда. Ему было не очень-то весело. Хорошо ли одному, особенно когда у тебя карманы полны чудесными блестящими зелеными камушками, и не перед кем похвалиться? Он шел, пригорюнившись, и вдруг увидел прямо перед собой девочку. У нее была длинная золотая коса, синие глаза, а на высокой белой шее. Красная цепочка с крошечным красным замком. Но мальчик не стал её особенно разглядывать. Подумаешь, синие глаза и с косой. Он вытащил из кармана две пригоршни изумрудов, протянул их на раскрытых ладонях и отступил на шаг, чтобы девочка чего доброго не зацапала камни. «Девчонки все падки на блестящие, как галки», — подумал он, а вслух сказал, «Завидно? У меня еще много». «Фу, гадость какая, лягушки!» «Сама ты лягушка!» — крикнул мальчик. Взглянул, а у него на ладонях копошатся маленькие зеленые лягушата и прыгают с ладони на землю, и из карманов прыгают на землю. «Большой, а глупый!» — сказала девушка. «Ты уже не мальчик, а юноша. Пора поумнец. Глупый!» «Ах так!» — сердито крикнул мальчик-одуванчик. Он хорошо видел красный замочек. Тот самый крошечный красный замочек, которым закрывалась цепочка на шее девушки. Он подбежал и одним поворотом ключа открыл замочек. Цепочка упала в траву, но девушка не заметила этого. «Нет, ты совсем не глупый», — медленно сказала девушка. Она улыбнулась и стала дивно хороша. Мальчик увидел, как она прекрасна, и затаил дыхание от счастья. А утка та самая мудрая утка. Пролетая над юношей и девушкой, подумала: Кажется, из этого мальчишки еще выйдет толк, поличукая к бабушке-черепахи. Передам, какое счастье выпало на долю ее мальчика-одуванчика? триста четыреста километров невелик крюк. А бабушка, весьма достойная особа, на сто лет помолодеет от радости. И утка полетела. Девушка стояла все так же, улыбаясь и не спуская с юноши глаз, говорила. «Нет, ты умный и добрый и сильный. Шутка ли? Перетащить целый лягушачий народ из одного болота в другое? То болото верно высохло. Вот ты и пожалел, лягушек? Ты чудесный». Хочешь, мы будем с тобой дружить всю жизнь? Дома тебя звали мальчик-одуванчик. Видишь, я знаю про тебя все. Здравствуй, мальчик-одуванчик. И она протянула ему руки. Он хотел взять ее за руки, но на беду, да, на беду, в эту самую секунду, он заметил в траве прозрачный сундук, доверху полный сверкающими красными камнями, рубинами. И он бросился к этому сундуку. Подожди, сказал он девушке. Может быть, он хотел подарить ей необыкновенные драгоценные камни? А может быть, он просто забыл о девушке, как прежде забыл о бабушке черепахе, о белочке, о ручье, о зяблике, о медведе. Иначе почему он не обернулся? А если бы он обернулся, может быть, все произошло бы иначе. Ах, если бы он обернулся! Он открыл замок, и, конечно, конечно, ключ сломался, но он даже драгоценных камней не набрал, потому что, откинув крышку сундука, увидел, что никакие там не камни, а красные жуки. Жуки выползали из сундука и скрывались в траве. Вскоре они все исчезли. А вот теперь мальчик адуванчик обернулся. Но девушки не было. В поле было пусто. Жарко пекло солнце. В его свете еще видна была звезда. Теперь она горела тусклым белым светом. Что почувствовал мальчик-одуванчик? Он почувствовал, что стал старше. На десять или, может, на сто лет. Тем временем утка долетела до дома бабушки-черепахи, которая все сидела на крыльце, вглядываясь вдаль, и прокрякала. «Уф, устала! Кажется, у твоего внука все идет на лад. Скоро ты будешь нянчить правнуков». «Правда?» — просияла бабушка-черепаха. «О, я всегда знала, что он встретит принцессу» и принцесса полюбит его. «Кто еще так достоин любви? Не знаю, как принцесса, среди уток почему-то редко встречаются принцессы, но я бы облетала этого молодца за сто. Ой, нет, за тысячу километров», — подумала утка, вежливо прощаясь с бабушкой-черепахой. «Впрочем, что мне? Их дело молодое» а я свой век отжила. Мальчик-одуванчик шел по пыльной дороге под жарким солнцем, которое все не закатывалось, нащупывая в кармане единственный оставшийся алмазный ключ. Ему было грустно, одиноко и очень тоскливо. Может быть, он вовсе не такой уж плохой. Кругом росла одна лишь жесткая сухая трава. И в небе горела белая звезда.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 а очень красивые и блестящие. Да, очень красивые капли росы. Или слезы, кто знает. Эти капли росы или слезы сразу высохли, ведь солнце грело очень жарко, прям таки жгло, и сундук опустел. А когда мальчик огляделся, он увидел, что кругом никого и ничего нет, ни стражников с алебардами, ни алмазных ворот закрытых на алмазный замок, не бесконечной белой стены, только выжженная желтая трава. И звезда на небе погасла, а над сухой травой слабо раздавался крик «Открой! Открой!» Или это был стрек от кузнечиков? Может быть, и так. Мальчик постоял и пошел обратно по тропинке, которую сам протоптал. Куда еще было ему идти? Шел он медленно, с трудом отрывая ноги от земли. Шел долго, очень долго. Он обогнул лес и ночью. Вот теперь наступила ночь. Увидел вдали поляну, над которой горели, как звезды, разноцветные светляки. Он обрадовался, узнав поляну и ускорил шаг. Он подошел к широкому ручью и увидел трех гномов зеленого гнома. Меньшого брата, среднего брата, Рыжебородого гнома и старшего брата, Гнома с длинной до земли белой бородой. «Милые гномы!» — сказал мальчик-одуванчик Натреснутым слабым голосом. «Дайте мне еще один разочек ключи. Теперь я буду умнее и не сломаю их день дили Динь-дили-динь-динь. Пим-бом-бом. -динь. «Бом-бом-бом!» — -бом! били гномы по наковальням, выковывая ключи. «Мы даем ключи только мальчикам», — сказал меньшой гном, не отводя глаз от наковальни. «Я есть мальчик. Разве ты не узнаешь меня?» «Посмотри на себя!» — прокрякала мудрая утка, которая плавала по ручью. Мальчик-одуванчик склонил голову и увидел в воде, среди отражений разноцветных светляков свое лицо он увидел старика с запавшими глазами морщинистого, седой бородой он повернулся спиной к ручью и пошел по ночному полю куда глаза глядят ничего не поделаешь так уж произошло и недаром говорится из сказки слова не выкинешь а утка Хотя она только вернулась из Африки, очень устала и отдыхала после перелета, тяжело поднялась с воздуха и полетела к бабушке черепахи. Хочешь, не хочешь, а надо, подумала она. Прилетев, утка прокрякала бабушке-черепахи. Твой-то возвращается. Э, выйди встречать, сам он не найдёт дороги. Она была уже очень стара, бабушка-черепаха. Панцирь стал совсем серым, весь покрылся трещинами, морщинами и не отражал ни солнца, ни звезд, ни светляков. От старости она почти ослепла. «Он возвращается с принцессой и маленькими принцами?» — спросила бабушка-черепаха. «Ах, нет!» — прокрякала утка, которой очень бы хотелось на этот раз сказать неправду. Но что поделаешь, если она не умела лгать? Принцессы с ним нет, и принцев тоже нет. Все равно я счастлива, что он возвращается. Значит, что-то в нем есть или было. Если утенка или мальчика так любят, в нем обязательно должно быть хоть немного чудесного. Поднимаясь вверх и устало махая в черном воздухе старыми крыльями, подумала мудрая утка. Бабушка-черепаха вышла из своего дома, который изрядно покосился, и по окошку врос в землю, и побрела по полю. Туда, где горели огни гномов, и откуда доносилась их песня. Она была слаба и стара, и, сделав шаг, не знала, сумеет ли сделать второй. И она почти ничего не видела. И все таки среди огромного черного поля она нашла своего внука. Она узнала его по шуму шагов, хотя он теперь волочил ноги, по дыханию, хотя дышал он тяжело и хрипло. Кто ведает, как она его узнала? Да это и не так важно. Она узнала его и, как прежде, окликнула детским его прозвищем. мальчик одуванчик! идем скорее домой уже поздно что то ты загулялся сегодня дома она напоила его горячим молоком и уложила в постель в ту самую из которой он поднялся в ночь когда его позвали гномы ему было тесновато в детской постели, но бабушка тепло укрыла его он свернулся клубком согрелся и скоро уснул а во сне он улыбался Снилось ему, что он, прежний мальчик-одуванчик с пушистой головой, играет на лугу перед бабушкиным домом. А когда он уснул, бабушка-черепаха осторожно сохшимися лапками погладила его лицо и почувствовала морщины на лбу, на щеках, у глаз. Множество морщин, и по этим морщинам как по строчкам книги прочла всю его жизнь, как лес вначале открылся, а потом закрылся для него, как принцесса чуть не полюбила его, почти совсем полюбила, а потом исчезла, как остались закрытыми алмазные ворота города с бесконечной белой стеной. Мальчик спал. «Это я во всем виновата», — горько думала бабушка. Я рассказал им моему дорогому мальчику слишком мало сказок, и он не узнал чудесного, когда оно встретилось ему на пути и бросился к этим дурацким сундукам. Во сне мальчик-одуванчик дышал тихо и спокойно. — Это я во всем виновата, — горько думала бабушка-черепаха. Я рассказала ему слишком мало правдивых историй о настоящей жизни. мальчик одуванчик спал. Я рассказал эту сказку моему мальчику. Он был тогда беленький, с золотыми кудряшками, похожий на девочку. Красивый, но капризный. Было условлено. Я рассказываю сказку, а он сразу засыпает. И вовсе это не сказка сказал он, раскрыв большие зеленые, как у матери глаза, когда выслушал все до конца. Вот я не уснул и не усну, и никогда не буду спать. Глаза у него все-таки слепались понемногу, так что я не очень испугался. Почему это не сказка? спросил я. В сказке всегда все кончается хорошо, ответил он. И тут все кончилось хорошо. Почти все, сказал я. Ведь бабушка-черепаха жива, а это самое главное, и для нее внук все тот же мальчик-адуванчик. Видит она плохо, потому что она совсем старенькая, но помнит хорошо. А ключики все-таки сломались, сказал мой мальчик. Ну и что ж, зато ты будешь умнее, ведь и тебя скоро позовут гномы. Он не ответил. Он крепко спал. Я вышел в сад, прилетели грачи и хлопотали, устраиваясь в старых гнездах. Ты-то не сломаешь ключи, мысленно спрашивал я своего мальчика. Ведь если сохранить ключи остальное, пусть не сразу, нелегко, в конце концов наладится, ты-то не сломаешь ключи. Когда слушаешь грачей, Кажется, будто они ссорятся. Но просто у них такие громкие голоса, а говорят они о самых обыкновенных вещах. А вот и тогда, тем вечером, когда я вышел в сад, одна грачиха жаловалась. «Гнездо за зиму совсем прохудилось. Но видишь, какую я нашла толстую, хорошую ветку? Дай бог долететь с нею. Стара я становлюсь. Эй, стара!» А молодая грачиха отвечала. «Мне попалось чудесное пушистое гусиное перо». Говорят, в старину такими перьями люди писали сказки для своих птенцов. Грачонку, когда он появится на свет, будет хорошо спаться на постели из перьев, и ему будут сниться хорошие сны. Только птица сказала это, я перестал слышать грачиный «грай» и шум весеннего ветра. Издалека донеслась песня гномов. «Ударил молотом гном гром». «Гномы зовут моего мальчика со страхом и радостью. Со щемящей тревогой в сердце подумал я. Каким-то он вернется домой». Я подумал это, а мой мальчик уже вышел на крыльцо. «Умытый» хотя он обычно не очень любил мыться и одетый в дорогу. «Пора?» — спросил он и взглянул на меня. Я подумал, хорошо, что у тебя глаза зеленые, как у матери, и правдивые, как у матери, и добрые. И хорошо все таки что ты услышал эту сказку о трех ключиках. Сказка не оттягивает плечи в дороге. «Пора?» — второй раз нетерпеливо спросил мальчик. Я смотрел на него, запоминая, запоминая, каким он начинает свой путь. И неясно вспоминал свой собственный путь уже близкий к концу. «Ох, наконец-то я дотащила эту огромную ветку», — хрипло сказала старая грачиха. Думала, вот-вот сердце разорвется. Славная крыша будет у гнезда. «Чудесная кроватка получилась из гусиного пера», — откликнулась молодая грачиха. «Осталось нести яйцо и высидеть с первенца, только и всего». А мы, я с моим мальчиком, вышли через калитку в поле. Вдалеке виднелась поляна, где среди травинок и цветов и на ветвях деревьев горели сотни разноцветных светляков,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 и хитрый кот тот который мышку ждет она спряталась кот ее не найдет даже старый слепой крот словом все пробудились от сна и ведь весна наступила весна и слепой крот видит весну в эту черную ночь одну в целой жизни а не только в этом году каждый видит «Свою судьбу». «Все ли я тебе успел рассказать?» — думал я, едва поспевая за мальчиком, который в припрыжку бежал по тропинке через поле. А гномы пели свое. И мальчик прислушивался к одной лишь песне гномов. «Каким-то ты вернешься домой, мой мальчик».